Правила для неё были куда строже, чем для старших сестёр. Её призвание дарило ей практически осязаемую радость, которая освещала изнутри её прелестные черты. Кроме того, она закончила обучение и стала квалифицированной медсестрой-акушеркой. После учёбы её готовность посвятить себя религии должна была пройти испытание. В течение 2 лет она была аспиранткой, после чего послушянкой. Затем начались 2 года новициата. При этом правила ордена требовали от неё ещё двух лет обучения. В конце первого и второго года она должна была дать временные обеты, а в конце третьего вечные. Нелегко решиться на такой шаг, но Рут, казалось, вовсе не тяготилась своим выбором. Церковь для неё была естественной средой обитания. Но была в Рут ещё одна черта, о которой вряд ли кто-то догадывался, кроме нас и её подруг. жители Поплару уж точно не знали её такой, да и старшие сёстры тоже. На самом деле Рут была невероятной хохотушкой. Она могла рассмеяться совершенно неожиданно, и её смех казался невероятно милым. Её веселило буквально всё подряд. Это её качество, как правило, проявлялось за столом, пока мы готовили ужин, особенно если мы собирались вдвоём, втроём до прихода старших сестёр.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 Девушка застонала и начала тяжело дышать, согнувшись пополам от боли. Рут встревожилась. Возможно, наступил второй этап родов. Она подхватила Кетлин и вдруг ощутила на ногах тёплую жидкость. У неё отошли воды. Быстро наверх, скомандовала Рут. Ещё один пролёт, надо добраться до комнаты. Нельзя же вам вражать на лестнице. Схватка прошла, и девушка улыбнулась. Да я дойду, сестричка, не беспокойтесь.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 За электричество надо было расплачиваться монетами с помощью таких счётчиков. Когда оплаченный период заканчивался, электричество отключали. Каждая акушерка носила в кармане шиллинг, поскольку внезапно погасший свет в нашей работе мог привести к беде. Рут забралась на стул, вставила в счётчик монетку и повернула ключ. Лампочка под потолком тускло осветила комнату. Теперь можно было разглядеть роженицу. Тонкие черты лица, рот прилесной формы, ярко-голубые глаза и потрясающие бронзовые волосы. Кетлин сидела на кровати, держась за живот, и посмеивалась. Не верьте морякам. Вот что ждёт доверчивую девушку. Как вас звать, сестра? Рут. О, да, так мою мать звать, а она говорит: "Слушайте, Кетлин, у нас нет времени на разговоры. Потом расскажете мне про маму".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 «Кто вас осматривал во время беременности?» «Никто». «Никто? То есть вас вообще не проверяли?» «Да я и не говорила никому, что беременна. Мама с бабкой точно б меня убили. Они вечно толдычили, не доверяя, мол, морякам, а я не послушала их, дурочка. Вот и результат». Кэтлин бодро похлопала себя по животу, но тут же поморщилась. «Снова начинается!» Боль пронзила ее тело, и она запрокинула голову. На лбу выступили капли пота, и по её лицу было видно, как все физические и умственные ресурсы брошены на одно немыслимое усилие. Времени было мало. Рут вытащила из сумки стетоскоп, халат, перчатки и маску. Крышка контейнера с инструментами послужила подносом, где расположились лотки и банки, антисептические средства, ножницы, стерильная вода, шприц, иглы, вата и марлевые тампоны, катетеры и пинцеты. Кроме того, у акушерки были с собой хлоралгидрат, бромистый калий, опийная настойка и петидин в качестве обезболивающего. Также из сумки были извлечены зажимы для перевязки пуповины, присыпка и генсан-виолет для стерилизации. Знания и опыт подсказывали Рут, что женщину, рожающую впервые и не получившую никакого ухода во время беременности, следует немедленно везти в больницу.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 Помещение не отапливалось, и в нём царил жуткий холод. Кувшин с водой имелся, но согреть его было нечем. Освещения не хватало, а из дополнительных источников света наличиствовал только велосипедный фонарь. Но акушерку учили импровизировать и находить выход из любых ситуаций. Схватка прошла, и Кэтлин с облегчением вздохнула. Ох, так-то лучше. Вот когда немного отпускает, мне нормально.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 Рут еле-еле успела прижать ладонь к показавшейся макушке младенца, чтобы ребёнок не появился на свет слишком рано. "Кэти, не тужьтесь пока не надо, пока рано. Нельзя, чтобы малыш родился быстро. Дыши, милая, часто-часто, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Не тужьтесь, просто дышите". Девочка послушалась, и схватка отступила. Рут облегчённо вздохнула.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 В этот момент началась очередная схватка. Рут встала на колени перед низкой кроватью с провисшим матрасом. Освещение было ужасное, но времени тянуться за фонарём не было. Кэтлин глухо застонала и зарылась лицом в грязную подушку, чтобы заглушить звук. Головка ребёнка черешёр быстро двигалась вперёд. Рут снова придержала её. Не тужься, Кэти, просто дыши. Давай, вдох, выдох. Молодец. Когда схватка стихла, Рута осторожно отпустила макушку и позволила ей немного продвинуться. Промежность натянулась, но продолжала удерживать младенца внутри. Ещё одна схватка, и ребёнок появится на свет. Постарайтесь не тужиться. Мышцы живота и так достаточно напрягаются. Помощи мне не нужна. Малыш выйдет наружу. Кэти кивнула, но не смогла произнести ни слова, поскольку в этот момент началась схватка. Рут осторожно помогла головке преодолеть промежность. Теперь можете тужиться, Кэти. Девушка начала тужиться, и головка появилась на свет полностью. Самое сложное позади, милая. Теперь будет минутка передохнуть, а потом ещё одна схватка. Рут наблюдала за тем, как головка слегка поворачивается. Следующая схватка не заставила себя долго ждать. Теперь тужьтесь, что есть силы. Рут ловко ухватила ребёнка под плечика, и его тело легко выскользнуло наружу. Акушерка пропустила его между ногами матери. Можете повернуться на спину, Кэтти, и посмотреть на малыша. Это мальчик. Кэтлин приподняла голову. Храни его Господь, сын Марика. Он какой-то маленький, нет? Малоденица в самом деле был маловат, меньше, чем Рут предположила во время беглого осмотра. На взкидку казалось, что он весил не больше 4 фунтов. Наверняка Кэтлин тяжело работала и не доедала во время беременности, с горечью подумала акушерка. Это было обычным делом. Рут зажала пуповину в двух местах и перерезала её. Теперь ребёнок стал отдельным человеком. Но куда же его положить? Тут не имелось ни колыбели, ни одеял. Мальчик был совсем крошечным, а в комнате царил холод. Его следовало согреть. Рот положила его под руку к матери. Согревайте малыша своим телом. Есть во что его завернуть? Кетлин умиротворённо поглаживала своего сына и не обращала внимания на происходящее вокруг. Рот открыли верхний ящик комода, Там лежало полотенце. Во втором ящике обнаружилась пара свитеров. Придётся обойтись этим, подумала она и взяла свои находки. Кань была холодный, но к счастью, не сырой. Поднимите ко голову и плечи на минутку. Я хочу подложить вещи под вас, чтобы вы их согрели, прежде чем мы завернём в них ребёнка. Род накрыла мать и сына грязными серыми одеялами и присела рядом с кроватью. Прошло несколько минут. Она пощупала живот Кэти. Что-то пошло не так. Матка на ощупь была твёрдой, и у Кэти явно начиналась сильная схватка. Рут вскочила. Ещё один ребёнок. Не тужьтесь, что угодно, только не тужьтесь. Просто дышите, как раньше. Кэти вся напряглась, и малыш у неё в руках мог пострадать. Рут резко выдернула из-под девочки полотенце и свитера.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 Второй малыш родился легко и быстро, и несколько минут спустя уже лежал у матери на животе. Она потрогала его и произнесла, словно не веря в происходящее. Ещё один. Не может быть. Да, Петя, у вас ещё один сын. Эти погладила его по головке. Ещё один сын, сказала она слабо. На её лице появилось мечтательное выражение.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 не возникло ни одного осложнения, которое потребовало бы медицинской помощи или хотя бы второй акушерки. «Вы здоровая девочка», — сказала она вслух. «Как вас так угораздило?» Кетя загадочно улыбнулась. «Видели б вы того моряка. Кудри вьются, глаза черные, как ночь, а уж улыбка. Я знала, что он меня бросит. Говорят же, не верьте морякам, а я дурочка не слушала». Теперь у меня самой два мальичка. Что же скажет мама, а бабушка? Вот её я боюсь. Она строгая. Знали бы вы, её сестра тоже испугались бы. Этя устало вздохнула и закрыла глаза. Сил нет, пробормотала она и тут же уснула. Рут предстояло совершить немало дел. Например, надо отделить ребёнка от матери, А единственную пару зажимов она уже использовала для первого младенца. Пришлось разрезать пополам кусок марли, туго перевязать пуповину в двух местах и перерезать между узлами. Наставница всегда учила её импровизировать. Ребёнок был совсем крошечным, но выглядел здоровым и полностью сформировавшимся. Рут взяла его на руки, и он захныкал, перевернула его, и он завопил в полный голос. Это нам и нужно, подумала она. Поплачь ещё, малыш. Лёгкие у тебя маленькие, а так они расправятся. Мальчик послушно кричал. Рут удовлетворённо кивнула и подложила его к матери, чтобы согреть. Дальше она задумалась, что делать с новорождёнными. В идеале их с братом требовалось искупать, тщательно осмотреть, взвесить и измерить и положить в чистую колыбельку поближе к камину.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 и перетрудились и может пройти до получаса прежде чем очередная схватка исторгнет наружу плаценту Кэти спала её хрупкое, но сильное тело было совершенно измождено родами Когда боль наконец сошла на нет, девушка уснула Рута перелась спиной о стену и взглянула на часы Как странно идёт время Менее часа назад она вылезла из постели, чтобы ответить на звонок Окошёрка попыталась восстановить случившиеся в памяти: ночная дорога, девочка на улице, подъём по лестнице, воды и рождение ребёнка. Все эти события промчались словно при ускоренной перемотке. Да и что такое время? Одни говорили, что его не существует, другие, что прошлое, настоящее и будущее едины. Кто вообще разбирается во времени? Точно не она.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 Плацента может выйти первой, и тогда малыш останется без материнской крови, или же может выпустить пуповина. Рут даже не знала, будет ли у котли над дна плацента две или три. Заглянуть внутрь было невозможно, а пальпация не позволяла это определить. После появления на свет второго ребёнка прошло уже полчаса, а новых схваток всё не было. Кейти мирно спала, но Рут буквально трясло от волнения. Если матка не сокращается, малыш может умереть. Оставить Кэти одну на 10 минут и сбегать к телефону позвонить в больницу или лучше не рисковать. Она колебалась. Что менее опасно? Ситуация разрешилась сама собой. Не просыпаясь, Кэти застонала от боли, и в этот момент электрический счётчик громко щёлкнул, и свет погас. Комната погрузилась во тьму.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 обернула одним куском младенца и положила его в нижний ящик комода. Оставшиеся куски одеяла она распределила между детьми, чтобы никто из них не замёрз, после чего почти полностью, но не до конца, задвинула ящики, чтобы избежать сквозняков. Кэти мирно спала. Хрут присела рядом и неуверенно ощупала живот. Вдруг там ещё один ребёнок. Но нет.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 впитывалась лужа крови и околоплодных жидкостей. Но тут уж ничего не поделаешь. Обычно акушерки стелили на кровать бумагу, впитывающую просто не клеёнку, а сверху ещё просто некоторые постоянно менялись. Но урот ничего с собой не было. Придётся оставить всё так, как есть. Она посветила на вульву. Пупавины было 3, но сколько там плацента? И кто же могло быть 3? Если малыши развивались из трёх яйцеклеток. Рут знала, как опасны послеродовые инфекции. При других обстоятельствах она бы убрала из-под кяте грязный матрас, помыла бы её, протёрла вульву антисептиком, положила бы чистые впитывающие простыни и укрыла бы её. А также сама тщательно помыла бы руки и надела бы стерильные перчатки. Но всё это было невозможно.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 Надавила на живот левой рукой, чтобы дно матки сработало как клапан, а правой взялась за пуповины и вытянула плаценту из вагины. К ней были прикреплены две пуповины, а третья уходила внутрь. Значит, там осталась ещё одна плацента. Рут принялась энергично массировать дно матки, и у Кейти началась ещё одна схватка. Снова тужься, надо всё вытащить. Что происходит? Тихо простонала бедная Кэти. Потом объясню. Тужьтесь, что есть мочи. Девочка натужилась, и через несколько минут последняя плацента выскользнула на матрас. На кровати лежала большая кровавая масса. Рут переложила её в лоток и поставила на стол. Обследовать ткани ей не удалось, поскольку фонарик уже еле-еле светил. Теперь Кэти окончательно проснулась. Что происходит? спросила она. У меня двое няшки, где они? Она оглянулась. А, вот и нет. У вас тройняшки, и они в комоде. Тройняшки? Ты ребёнок, что ли? Да? Ну как? Вы обессилели и уснули после второго малыша, и третий выскользнул из вас почти без усилий. Вы даже не проснулись.